Глава первая. Картеж. Эпиграф. Позволю я тебе и в карты поиграть, Когда ты в те карты умеешь подбирать, И ведь игру без хитрости ты жертву Не принеси другим себя, играя в жертву. А этого, мой сын, не позабудь, Играя, честен ты в игре вовек не будь. Сумароков. Наставление сыну. Первая. О, бедность! Проклятая бедность! Когда ни семитки в кошельке, И надеется ни на кого, Ни боярина близкого, Ни благодетеля какого нет, И вот сидит он, запершись в светелке, На хлебе и на воде По нескольку суток марает стихи, При слабом свете Полушечные сальные свечки Или при сиянии солнечном Сквозь щели затворенных ставен, перекладывает с немецкого вершия Фридриха Великого и сочиняет шутки всякие, хоть и на душе кошки скребут. Примечание «Фридрих Великий» здесь имеется в виду Фридрих II, годы жизни 1712-1786, прусский король из династии Гагенцолернов, крупный полководец-дипломат – Помимо прочего, был неплохим музыкантом, даже сочинял музыку, занимался историей, философией и поэзией. Его стихи переводили многие поэты XVIII века, конец примечания. «Ах, маменька, маменька, ненаглядная Фёкла Андреевна! Ежели бы ведала ты, что понаделал, понатворился ног твой, сержант лейб-гвардии Преображенского полка Гаврила, сын Романов Державин!» и наследственное именице, и купленную у господ Топтыковых небольшую деревенюшку душ в тридцать, все как есть заложил, а деньги до рынки просадил фараон. Да еще неизвестно, не разжалуют ли его в Санкт-Петербурге в армейский солдат за то, что он всей распутной жизни, будучи послан с командой в Москву, Полгода уже просрочил. Державин отбросил в отчаянии гусиное перо, отодвинул табурет. Заколебалось пламя-огарка, тень заметалась по стенам убогой горницы. Что делать? Надоунь Господь-Сидержитель! Завели его троюродный братец Блудов с господином-подпоручиком Максимовым, Сперва в маленькую, а потом и в большую карточную игру. Откуда помощи ждать? Кто будет спасителем погибающего Моторыги?» Внизу хлопнула дверь. Небось, Стеша, дочь в соседстве живущего приходского дьякона, хаживает тайком от родителей к Максимову, простодушна, нежна, Хаживает-то к Максимову, да поглядывает на Державина, видать, приглянулся ей рослый гвардеец. Державин снова прислушался. Шум отодвигаемых столов, перебранка негромкая. Ба! Не иначе, как Максимов с Блудовым новичка какого завели. В фаро играть и обкулить, деньги из машины вытряхнуть. Хитрость небольшая. Один садится банк метать, Другой сказывается его противником. Бели нужно, скажет атанде. Примечание. Атанде, обрусевшее выражение от французского атандр, ожидать, означает воздержитесь, не делайте ставки, конец примечания. Если товарищ бенкомет забыл число прометанных абцугов» — примечание. Сдача карт от Der Abzug немецкий, отход, в скидка, конец примечания. Ловко напомнит ему об этом, а то еще и колоду подменит у Максимова их во множестве. Или самому спустится, попытать счастье. Он вспомнил, как с отчаяния ездил день и ночь по трактирам искать игры, как познакомился с игроками, вернее, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками, как научился у них подбором карт, подделкам и всяким игродским мошенничеством. Благодарение Богу, совесть или, лучше сказать, молитва матери, никогда его до того не допускала, чтоб предался он в наглое воровство и коварное предательство кого-либо из приятелей, как другие делали». «Нет, никуда он не пойдет. Играй, братец, да не отыгрывайся!» Державин снова взялся за перо, неровные строки запрыгали по листу бумаги. Но тут же он перечеркнул на написанное. «Не то, не то!» Обезжиленными выходили у него в перекладке стихи прусского короля. «Немецкий язык — единственный из иностранных, который спознал Державин в бедной своей юности — Он перенесся мыслью в далекие дни детства, вспомнил своего батюшку, премьер-майора Пензенского пехотного полка, пыльный Оренбург и свирепого учителя из каторжников Пономаря Иосифа Роза, палкою наставлявшего несчастных своих в твержению вакаболов и списыванию он их, примечание Дер Цоглинг, немецкий, воспитанник, конец примечания. Вдруг стук в дверь, сильный и грубый, вывел его из забытья. В горницу вкатился низенький офицер в расстегнутом зеленом мундире и без парика, глазки маленькие, хитрые, губы вывернутые и нос лопоточком. Подпоручик Сергей Максимов собственной персоной. «Братец, душа моя Гаврила, все пишешь? Великие мы с тобою дураки. У нас денег нет», — забормотал он. «Напиши, голубчик, стихи». На Яковлева Дмитрия, что внизу сидит. У того денег много. Какой умница он. А у кого денег нет, великий дурак. Ежели бы я имел их довольно, какой бы умница, достойный похвалы и добродетельный был человек. Всем и на тебя ссылаюсь, что я право, ведь добрый человек да карман мой, великий плут, мошенник и бездельник. Да и признаться душенька должен, что это правда. Черт знает... Откуда зараза в людей вошла, что все уже нынче и в госпиталях валяются, одержимые не болезнью, а только деньгами, деньгами, деньгами. Богатому, хотя и глупу, всяк дает место. Пойдем же, братец. Богатый Олух припожаловал. Что зря меня юрить, — отмахнулся Державин, — хватит. Было ремесло, да хмелем поросло. — Не играй, не играй, — согласился тотчас же Максимов. — Посиди только, душа моя, с нами. Да погляди, как богат пришел в пир, а убог уйдет в мир. Молча надел Державин потертый мундир с тремя сержантскими позументами на рукаве, молча спустился вслед за Максимовым в нижнюю горницу. Знакомая по московскому житью картина. «Пухнет и срывается банк». Щекастый Блудов в капитанском мундире на опашку, знай, подгребает к себе кучки серебра от юноши, который то бледнеет на глазах, подобно мертвецу, восставшему из гроба, то олеет, уподобляясь необычайным румянцем своим ягоди-клюкве. За державину, Блудов вскочил, затряс щеками и кинулся чмокаться. Сержант на село отстранил его, а потом и не помнил, как оказался за картами». Карты занесли в Россию в 17 веке литовские купцы, а затем в смутную пору лихолетия, примечание «в смутную пору лихолетия, смутное время, смута, лихолетия» Так называются в истории события конца XVI-начала XVII века в России, когда окончилась династия Рюриков и до восшествия на престол первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Термин этот был введен русскими писателями в XVII веке. Конец примечания. К ним приохотили немцы во множестве наезжавшие в Московское государство в качестве купцов и кондотьеров – из которых набирались наемные войска на царской службе. После сожжения и разграбления Москвы в 1611 году поляки, бесчинствовавшие во время сидения в Кремле, проигрывали в карты детей, отнятых у русских купцов и именитых бояр. Суровый Петр сам не терпел карточной игры, как явной праздности, и его приближенные собирались за картами тайно. Картеж – Особенно процветал в немецкой слободе сбородные обитатели, которые вели веселую и разгульную жизнь. Наиболее азартные игры «Фараон Банк» и «Кинце-15» получили особо широкое хождение, начиная с царствования Анны Иоанновны. Примечание «Анна Иоанновна года жизни 1693-1740» Правила с 1730 года. Конец примечания. Играли все? Покойная государня Елизавета Петровна со своими амантами и придворными. Примечание. Елизавета Петровна, года жизни 1709-1761, императрица Всероссийская, с 25 ноября 1741 года, дочь Петра I и Екатерины I, по выражению Ключевского «умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня, соединившая новые европейские веяния с благочестивой отечественной стариной». конец примечания. Екатерина II, будучи великою княгиней, ночами притворивший двери с нелюбимыми фрейлинами и постылым мужем, купцы, лакеи, гвардейские офицеры, знаменитый московский вор Ванька Каин, служивший в полиции, ночами заманивал к себе в особливую блинную избу припозднившихся молодых дворян, обирая их за бильярдом, зернью и картами». Изобличенный в многочисленных преступлениях и посаженный восток, он и там каратал скучные досуги в азартной и нечистой игре на деньги и вещи, так что пришлось сменить всю охранную команду. Не играли только крестьяне, кормившие Россию. Плутовство в картах почиталось в те поры за норму, изящно именуясь «неряшеством», Слутовал претендент на руку Елизаветы в бытность ее принцессы принц Людвиг Гессен-Гомбургский, подавая пример придворным. За князем Адоевским подметили, что он однажды тысячи полторы в шляпе перетаскал и в синях отдавал своему слуге. Пойманный на подобной плутне у императора Петра Федоровича Сей-Рюрикович, подчим был оплеухою и вытолкан вон пинками ног, что не помешало ему на завтра снова появиться за картами. По городам империи российской развелось несчетно ремесленных игроков, среди коих наиболее славными почитались московские шулера, прозванные червонными валетами. Обование игры захватило Державина. Он кричал «Бины! Жлуди! Реет!» Брал взятки, срывал банк, даже не думая о деньгах. Карты все еще чаровали его, окружили голову до боли в висках, когда попеременно то бил озноб восторга, то обдавало всего кипящим варом. Он очнулся от морока после тихого стука в окно. Стук повторился. Державин прильнул к оконцу, в слюде отразилось его простое и доброе русское лицо. Крупные черты, несколько толстый нос и губы. С трудом разглядел. «Ба! Стеша!» Максимов просиял и выкатился из-за стола. «Управляйтесь без меня, братцы, я скоро вернусь!» Щекастый Блудов снова взялся за карты. «Давай, дружок, навексель какой банчок раскинем!» Державину давно уже открыты были все хитрые шильничества, «В зерновых сборищах употребляемое». И он начал урезонивать ненасытного облупалу. «Хватит для того, что почти сотню серебром выиграл. Пора пожалеть парня». Но сам Яковлев просьбою прошивал игроков не бросать игру. Вытащил из тощего кошеля бумаги. «Вексель в 300 рублей, да еще купчу в 500 на пензенское имение отца». Чтобы пуще разжечь юношу, Блудов стал притворно соглашаться с Державином. Тогда, страшась, что ему не дадут отыграться, Дмитрий принялся кричать криком «Господа, нечестно, не бросайте карты!» «Да что ты орешь, словно тебя колесуют? Никто не мешает тебе и векселя спустить!» с и бросил ему Державин, а Блудову только сказал слегка, пришипеливая от волнения – «Ну и сквернадей же ты, братец! Истинно обессрамился ты, я обессрамился вовсе!» «Постой, постой, Гаврила!» — ничуть не смутившись, — тазвался Блудов, да еще подмигнул ему точно своему дружку-обайщику. «Не мы чать карты выдумали, не нам их и обносить. Налей-ка лучше мне чарочку хлебного вина, да послухай!» и, закинув толстое лицо, зачистил. Бес проклятый дело нам затеял, Мысль картежную в сердца наши и всеял. Ту распространяйте, руки простирайте, С радостным плеском кричите и реет. Дверь на трактирах бахус отворяет, Полный чаши пуншем наливает, Там дается радость льется в уста сладость. Дайте нам карты, здесь олухи есть. И появившийся в дверном проеме со стешей Словно рецидей на театре, согласно подхватил стихи Максимов. «Постоянники все нас ругают, А вонтажа в картах ведь не знают. Портной сапожник давно был картежник, Бросил бы шилья и иглы в печь. Ни стыда, ни совести в нас нету, Олухом-то здешним в примету. Карты подрезные, крепом намазные, Делайте их разом, и не чет и чет. Щекастый и облый блудов, прокинул рюмку так, что она без бульканье пропала в его луженой глотке. Затем, размахивая пустой рюмкой, дочитал вирши, в то время как несчастный Яковлев с ужасом внимал ему. «Мы в камзолах, хотя без кафтанов, веселее посадских брюханов, и груб где проведать, сыщем мы обедать». Лишь бы попался нам в руки Фатюй. Стройте стены в тюрьмах магистратских, Вам готовят дворян и посадских. Радуйся под ячей, камень те горячий, Ты гложишь их кости после нас. Нам не страшны никакие бедства, Мы лишаем отцовск наследства, В тюрьмы запираем, как их обыграем. Пусть они плачут, нам весело жить». «Вот, Гаврюш, какие вирши-то писать надо, на, — Наставительно сказал Блудов, — хрупая промозглым огурцом. «Ну, господа, за дело!» потирая короткопалые руки, воскликнул Максимов. «Нет уж, с меня хватит!» Державин вышел из-за стола. «Что ж, вольному воля!» согласился Максимов. «А ты, душа моя!» обратился он к стеше. «Полюбезничай уже с господином сержантом!» Девушка подняла глаза на Державина и залилась пунцовым румянцем. Картеж меж тем разгорелся с новою силой. «Что ты стала редко ходить к нам с Теша?» — несмело спросил Державин, беря со стола распечатанную колоду и рассеянно перебирая в руках карты. Она ответила не сразу. Нежно, но настойчиво принялась отбирать у него карты, а затем, найдя нужную, положила перед сержантом. Туза с алым сердечком. «Не люб мне этот пузан!» — и быстро отвернулась. Ты мне пригож. Эх, мечтал в своей бедности Гаврила о знатных боярынях, быстро сыплющих французскую речью, шуршащих шелками и сладко пахнущих ароматическими притирками и заморской водой. А в жизни все попадались ему такие вот, как эта дьяконова дочка, доверчивые простухи. Но поднялась тешина Державина серые свои глаза — и он невольно залюбовался ею. Оклад уличка мягкий, носик вздернутый, губки пухлые, стан прямый. Да чего ж пригожа! Гаврила отобрал в колоде бубнового короля и даму, а когда Стеша взяла эти две карты, задержал ее маленькую горячую ручку в своей. «Я страстью к тебе пылаю, твои оковы я ношу». Тебя люблю и обожаю, и сердце в жертву приношу. — Это кто ж сочинил столь складно? — удивилась Стеша. — Неужто понравилось? Мои вирши. — А не вракаешь ты, Гаврюша? Не верю я, чего это? Он ответил стихами. — А ты, владея сердцем страстным, Не хочешь сжалиться с несчастным И вздохи томны прекратить, Моей смягченно быть тоскою, «Не хочешь дать ты мне покою и жар любовью заплатить?» Яковлев уже расстался с Векселем и теперь поставил на купчу, когда заслышались явно дальние крики и брань. «Никак стряслось, что?» — громко сказал Державин, отвлекаясь от маленьких знаков нежности. Однако, увлеченный игрой, Максимов с Блудовым отмахнулись, мол, почудилось — а Яковлев тогда же и ухом не повел, не до того. — Я пойду, пожалуй, — встала, поправив ситцевый растягайчик стеша, и тише. — Гаврил, дружок, проводи меня. Державин с готовностью поднялся, хотел было первым выйти из горницы, и едва не расшип лба низкую об дверину. Дверь распахнулась, и на пороге предстал дворовый блудово, рожа расквашена, Рубаха из Пасконины изодрана в лоскуты. — Беда, батюшка, барин! Да что там такое за передряга? В чем дело? враз раз подскочили блудов с Максимовым. — Вышла у нас драка с бутушниками". Откуда ж они взялись? — побледнел Максимов, поглядывая на остешу с Державиным. — Увидели мы, батюшка, что за заугольн кого-то поджидают, — обстоятельно начал Дворовый, утирая юшку. — Спросили их? Они отвечали грубо, и вышла брань. А как со двора на подмогу сбежалось обедов твоих, о, сударь, боли, нежели подзорщиков было, то мы их и поколотили. — Ой, мамочка родная! — всплеснула руками Стеша. — Не мои ли то родители бутушников подговорили? — Крут мой, батюшка, и подозревал меня сегодня быть у вас в гостях. Надо мне идти. — Вот и хорошо, душа моя, — быстро согласился Максимов. — А Гаврил тебя проводит. Не подыматься же мне от карт? Вся поварская улица во мрак погружена, хоть глаз коли. Стеша жмется к рослому сержанту, тот ласково успокаивает ее. Вон и церковь святых Бориса и Глеба. Пошли вдоль ограды, заросшей густою в рост человека крапивою. — Кто там, Гаврила? — только крикнула девушка. Из крапивы с десяток молодцов. Мигом подхватили стешу, а Державина так саданули по зубам свинчаткой, что он уже поверженный мог только услышать удаляющийся низкий рык дьякона. «Небось, под плетьми все расскажешь, да всего дознаемся». Державин поднялся, почесал обстрекавшиеся ноги, сплюнул кровь и побрел в освояси. Блудов с Максимовым делили за столом выигрыш — меж тем, как в конец обессиленный и упившийся вином Яковлев спал на лавке. Вышло чудно. Не Державин утешал Максимова, а Максимов его. «Эх, душа моя! Женский быт всегда он бит. Не тужи понапрасну, как стрекит, говорят, ждала сова галку да выждала палку. Найдем себе другую грацию, а ты, душа моя...» «Не гнушайся, выпей-ка за карточную нашу Викторию, да махнем в кабак на балчик». Державин не токма вина, но и пива, и меду не пил, так пригубливал. Но тут сам потянулся к рюмке. Вместе с добрым глотком он почувствовал необычайную легкость в теле и какой-то тонкий звон словно весь сделался стеклянным. Он уже не слушался рассудка, не помнил ни о своих, ни о бедах, и с радостью снова наполнил рюмку хлебным вином. Хмель сильнее отурил его, и, напрягшись всем своим сильным молодым телом, Державин выскочил на середину горницы. «В кабак, братцы! Его ведь ни днем, ни ночью не затворяют. Вы же у меня истинно художники, ибо худо или зло творите. Да зато с вами, право, не соскучишься». Вот это, братец, по-нашему, подкатился к державину толстомордой Блудов, едем. А как раб Божий Митька Яковлев проспится, вытолкать его в зашей?